Глава 19. Одним из поздних вечеров, когда я, закутавшись в тёплое одеяло, штудировала учебник по этикету, дабы освежить воспоминания предшественницы перед поездкой во дворец, в спальню вошёл Ричард и тихо попросил меня спуститься на первый этаж. Прибыли гости. Я нахмурилась, взглянув на часы. Время уже за полночь перевалило. Кто там пожаловал в столь поздний час? И почему я не почувствовала активности портала? Пришлось переодеваться. Пижамные брюки с туникой заменила на мягкое платье, на плечи накинула подаренную шаль, а волосы завязала в свой любимый Ричардом высокий хвост, настоящая воспитанница института благородных девиц. Не стоило и голову ломать пожаловле Ричардовы вояки. Никто и в лас, и как ни странно, их вечный конкурент Джоб, командир аналогичной группы теней, с которым я познакомилась ещё когда мы с детьми посещали казармы. Он был нашим первым заказчиком обедов, и я была ему так же рада, как и всем остальным. На этом моё воодушевление закончилось, потому что мужики были хмуры, несколько нетрезвы. Это само по себе показательно, потому что негласный кодекс мага требует сдержанности по отношению к алкоголю, а то и до несчастья рукой подать. Урами их настроение я оценила как похоронить меня под плинтусом. Стало ясно, что мужикам надо просто поговорить за жизнь. Я тут же пожалела, что в доме нет спиртного. Иногда разговор под рюмочку помогает жить дальше, если не злоупотреблять, конечно. Как оказалось, я обеспокоилась. Гости явно знали аналог фразы «всю свое ношу с собой» и приволокли маленький бочонок какого-то напитка. И сейчас смотрели на меня умоляющими взглядами. Пришлось играть роль радушной хозяйки дома, к мужу которой нагрянули друзья. И начала я с того, что загнала всех на кухню, а Ричарда попросила позаботиться о заглушке. Напиток оказался крепкой настойкой, приятно облагоухающей разнотравьем. Значит, и закуска должна быть соответствующей. В конце концов, этим людям я многим обязана. Не грех и поднапрячься. Да и напрягаться не пришлось. Мужчины, разумеется, мне помогли. Боякам так понравились драники со сметаной в прикуску с соленой капустой и огурчиками, что на шедевральное запеченное мясо Василы, которое она всегда держала на готове для Ричарда, особого внимания не обратили». Приятно все-таки постоять у плиты и постряпать для дорогих гостей. Только после пятой партии я зауважала Василу втрое сильней. Это вам не чихнуть, на пятерых мужиков драников нажарить». А у нее какая орава голодных ртов. Ого-го. -го. Пока готовила, ребята и заливали душу своему командиру. Новости были не из приятных. После практически провальной операции по захвату того самого поместья, в котором чуть было не полегла вся группа Ричарда, подал в отставку командир корпуса «Королевских теней». Толковый, честный и уважаемый подчиненными руководитель. На его место срочно назначен какой-то временщик из штабных, который понятия не имеет, как вести оперативную работу, но очень уважает бумажки. Замучил всех написанием отчетов. В разговоре у мужчин, в которые я не вмешивалась, пару раз проскальзывало ругательство «Крыса канцелярская». Более того, этот временщик на правах вышестоящего отстранил Ника от командования группы Ричарда, Очень возмущался отпуском самого Ричарда и протолкнул на его место какого-то хлыща. Объяснил, что это приказ выше, и продолжил третировать сотрудников многочисленными отчётами. А когда ребята в засаде просидели и в срок бумаги не предоставили, обе группы подвели под денежные наказания за несение порицаний в личное дело. Такой позор. При прежнем камкоре такое наказание можно было за задержку исполнения приказов хлопотателя, за нездание норматива Все были уже на грани срыва, а стрев мужчины в 99% случаев мордобой, а агрессия против вышестоящего, считай, конец карьеры. Вот и лечили нервишки наши друзья злевые обеды, заедая их драниками. Возвращаясь к команде, ра, пененка гудел у вас. По оператив, опера... короче, свои люди шепнули, что тебя к вам корм назначит, когда ты вернёшься. Провернулась ты конец трудная фраза. Ричард, будучи уже точно немного под шафе, только рот приоткрыл. Педрок совсем тут окопался. Ник неодобрительно хмыкнул. Я понимаю, хорошо, у тебя тут отпуск-то, не на армейровные все дела. Но надо что-то делать, иначе мы следующую операцию завалим из-за этих двух колубчиков. Как там твой зверюга? Так и не показал толком, только в госпитале и полюбовались. Покажи, а? «Нику больше не наливать», — скомандовала я, выдружая очередное блюдо с закуской на стол. «Зачем сейчас тебе пьяный медведь, Ник?» «Вот мне совсем неинтересно, каков мишка в подпитии. Чур меня. Наверное, я так ярко представила себе эту картинку, что услышала удаленный смешок Флина». «Что у вас там за цирк леска?» Я позволила брату увидеть все моими глазами. «О, я тоже хочу, скоро буду». И исчез из эфира. Появился он быстро, тут от рады до нашего дома не так уж и далеко, а Флин и вовсе порталом служебным воспользовался, появившись на заднем дворе, требуя открыть дверь. Настроение брата тоже болталось где-то в районе плинтуса, так что предложение мужчин присоединиться к застолью он принял, не раздумывая, а принял брать снаждано быстро. Вот ведь, зато тема расследования с появлением Флина приобрела новые подробности. Из специфической мужской беседом не удалось выудить крохи информации, ложившейся в более или менее понятную картину, ведь в расследовании ясное дело меня никто не посвящал, дабы не спогнуть удачу, я сидел как мышка. В том злополочном поместье, которое штурмовали Ричард с парнями, окопались престарелые маги, экспериментирующие над детях. На них вышли благодаря проверке на вменяемость и лояльность сотрудников академии, оченённой флином и верисом при содействии самого ректора Сайтана. После того, как меня чуть не угрохоли на академическом полигоне, магистр Фауст, руководивший проведением испытаний для меня, благополучно прошёл бы проверку, если бы недоточность одного опытного менталиста-дознавателя, который по косвенным признакам понял, что Фауст абсолютно спокойно относился к моей возможной преждевременной кончине по его вине. Никаких угрызений совести вот совсем, а в остальном он вне подозрений. К работе с этим типом негласно подключился Флин и обнаружил уже знакомый, вшитый подмышку артефакт ментальной защиты, очень специфическую вещь из производства незабвенного Деррика, подручного Матильды, точно такую же, как у продажного начальника Мартина. Это и позволило связать Фауста с гибелью детей и выйти на его подельников, таких же, как он, угасающих магов-старпёров, которые стремились продлить свою жизнь, желательно омолодившись в процессе и приумножив свой дар. Один из них владел исследовательскими дневниками того кровавого серийного маньяка, которого 2 года назад случайно поймал Флин. И возник вопрос, как копия дневника попала к заинтересованным лицам, сначала к Деррику, а потом к магистрам. У кого есть столько влияния, чтобы скопировать самые главные вещдоки? И сколько таких копий существует? Понятно только одно, что человек этот занимает столь высокое положение, что даже теневую службу как-то контролирует и обладает изрядными материальными возможностями потому что логично было бы предположить, что исследование инспирировал он, возможно, даже с самого начала, два года назад, иначе как объяснить, что следствие так затянулось? Только тем, что его искусственно притормаживал некто очень влиятельный, и этот некто очень умело укрывается в тени. Грустно все это и страшно, но не по этому поводу мой братец раскис. Он жалел себя, что очень сильно бросалось в глаза, и все ругал женщин, любительниц дурить порядочным мужчинам головы. На мысленный вопрос, который вертелся на языке с момента его появления на мужской перушке, я получила лаконичный ответ рада. Исчерпывающе. Да. А то я не догадалась, какая представительница женского рода обидела брата. Слово за слово, капля за каплей, с горем пополам я выудила у Флина признание, что Рада не хочет за него замуж. А ты спрашивал? Нет, конечно, зачем. И так всё ясно. Глупый вопрос, чего он взял, я задавать не стала. И ради он именно по этому предложению не делал, знал, что откажет, потому что не захочет покидать лес. Вот она логика очень умного мужчины. Спросить бы не спрашивали, ответа не выслушали, все выводы сделали, напиваемся с горя. Я бы его отправила к Раде прямо сейчас, чтобы разобрались словами, а не домыслами. Да куда его такого пьяного наговорит ещё с горяча, потом не расхлебает. Поискать отрезвляющее заклинание, что ли? Я приобрела наконец сборник лечебных заклинаний первой помощи но и до изучения еще не добралась. Вроде там было антипохмельное, а отрезвляющее. Такое точно существует, и я видела воочию его действия в тот день, когда Мартин лечил рваную спину Димки Шона. От коварных планов устроить флиновое счастье меня отвлекли. Я так задумалась, что не услышала, что Ричард объявил друзьям о нашей помолвке и теперь принимал громогласные поздравления. «Да, командир». Тон Троя был по-детски обиженным. «Зачем теперь тебе мы?» когда у тебя тут семья и личная жизнь». Кто-то хохотнул, а кто-то задумчиво посматривал в мою сторону после этих слов. Я вынула из плошки со сметаной ложку, облизала ее. Бабушка бы прибилась в такое. И стукнула симпатягу трое по лбу. «Не выдумывай». Максимально грозно посмотрела на языкастого товарища, когда тот сфокусировал на мне взгляд. «Неужели ты думаешь, что я стану препятствовать службе Ричарда?» «Это мне пора беспокоиться. Такому большому чину нужна уютная домашняя жёнушка, а не тайфун-сирканушка. По сто проблем на каждой ножке. Я даже сейчас его вижу урывками, потому что спокойствие в этом доме может только сниться. Так что если Ричард вознамерится вернуться на службу и построить карьеру, то никто ему препятствовать не станет. Это, конечно, не убережёт меня от седых волос, но я и слова против не скажу. Вы только верните мне его живым». К тому же, может, среди взрослых мужчин Мишка быстрее повзрослеет, А то вокруг одна дитвара игр до да веселья. Не позволив продолжать обсуждение и не дожидаясь сальных шуточек, я удрала к себе с намерением стать до Василы всё прибрать. Слава богам, в комнате, где спит Ричард, две двухъярусные кровати, парням найдётся место, а чистотой и порядок в комнате Флин я контролировала лично. Это да только как выяснилось утром Флин ею не воспользовался. Разумеется, я проспала и подскочила от настойчивого стука в дверь, за которой стояла встревоженная Васила. Пойдём, голубка, помощь твоя нужна. И такая скорбь была в голосе доброй кухарки, что летела я на кухню как бы иголовка, освободившись от ракеты. Но весь мой адреналиновый запал, рождённый при чувстве беды, разом испарился, когда Васила ткнуло пухлым пальцем куда-то под стол. Снизу доносился сеплый храп человека, спящего в неудобной позе, а при ближайшем рассмотрении можно было заметить сапоги. Столик-то немалых размеров. На нём ланчбоксов опасовали, так что Флин уместился там от макушки до пят. Стол, кстати, был в идеальном порядке. Мужчины за собой убрали весь бардак. В том, что Флин был пьян в драбаган, я не сомневалась, и не потому, что из-под стола доносилось характерное амбре, а скорее из-за того, что он спал, несмотря на колокотящие во мне и Василии эмоции. Это ж как надо было напиться, чтобы заглушить свою мощнейшую эмпатию. Нас, судя по тому, что братец всё же заворочился, Его пробрало испугом со стороны Василы и гневом с моей. Сложно было уйти к себе в комнату. А мужики тоже хороши. Ладно, хоть Васила обнаружила горе-пенчугу, а не кто-нибудь из девочек. Спровадила Василу в погреб за капустным рассолом, чтобы она не видела жалкие попытки Флина вылезти из-под стола. Боюсь, брату потом будет стыдно ей в глаза смотреть. Наконец он приложился макушкой о столешницу, и боль его достаточно отрезвила, чтобы кое-как взобраться на стул. Литровый глечик с рассолом опустел. Флинн достаточно осмысленно на меня взглянул и выдал. «Это ты виновата. Зачем меня к Раде отправила? А теперь она меня послала. Бескрайний лес». «Ну, родной, ты мыслишек в моей голове наловил, но не все поймал. Ты зачем к Раде пьяный потащился? Я ж думала, выспишься хотя бы». «Я не тащился, я порталом». «Совсем молодец. Домик ты ей не разнес». Прозвучало несколько язвительно, но хотя бы без дровоучений с моей стороны. А то Флин явно впал в крайности. Служебным порталом, как своим пользуется, да еще и пьяный. Мало ли куда его могло занести. Эх, хорошо бы Раду послушать, но к ней теперь неделю лучше не соваться. С характером она. И что, Рада? Она от меня закрылась, я ее не слышу больше. Скупо поделился брат, прикрыв глаза от режущего света, пока я пыталась сопоставить возможности Рада и самого Флина. Закрылась от него ничего себе. Я ей предложение делать пришёл, а она, как брачный браслет увидала, так и выгнала меня. Васила слушала этот бред, качала головой и смотрела на Флена так, словно видела пред собой ребят, которые уж очень глупо путали специи и портили еду. Бывало и такое в самом начале, когда Гевен только приставил парней в помощ на кухню. Но Васила есть Васила. Пока и строила планы, как мирить этих голубков. Она просто обняла незадачливого жениха и укачивая, как ребёнка, заговорила: "Тио, милок, что же ты, не подумав и совет не спросив знахарки, поссонился? Эти ведоуни из покон веку в лесах живут, род свой ведут, и никогда они выходят замуж, никогда. Где мы ни свататься не готовы, потому что обестолко. А, а как же деть, если ты говоришь, что род так крашен, а ведь говорят, что всегда от любимых и всегда девочек. Такт" гримочный мой. «Но уже легче. Значит, тут дело в принципах, а не во Флине. Ещё не всё потеряно. Постепенно разберутся, а я помогу». «Васил, ты уж прости меня, но у нас ещё пятеро таких, уставших, в комнате Ричарда спят. Гони Флина в душ, а я пойду одежду найду, до остальных разбужу, пока дети не увидали своих героев. С устатку». В комнате Ричарда меня ждал сюрприз — На нижних кроватях богатырские рулады выводили мужики, спящие в обнимку, а между кроватями также шумно дрых Мишка, вытянувшийся во весь рост. Похоже, Ник все-таки раскрутил Ричарда, зверюгу показать. Будить этих героев я и пытаться не стала. Этот подвиг мне не по плечу. Пусть ими Флинн занимается. Наказание ему будет за дурь.